Глава вторая. Ночь Берсерка. Первым порывом, возникшим у меня, стало непреодолимое желание разрядить весь имеющийся боезапас в этого бородатого мужика. Но я чудом сдержался, хотя признаюсь себе, что малейшим поводом для реализации задуманного свертоубийства может послужить даже нечаянный чих. его или Скарлетт, мне без родницы. Да что уж себя обманывать? Либаревский золк сейчас способен дать мне эту машку, чтобы нажать на спусковой крючки. Что-то не так в этом госте. Но что? Дядя отвернулся и не видит, что в его голову направлено сразу два ствола моих револьверов. Он занимается чем-то у двери. Феликс, на моё плечо легла тёпла ладонь Скарлетт. Хубире, Оризия, нам с тобой ничего не угрожает. Действие проводницы сопровождал её тихий шёпот в самое ухо. Не послушался, доверившись ей, уж больно амазонка спокойно, что им не передалось через её прикосновение. Хмм. Так вот, заговорил дядя, не оборачиваясь. А я подхожу, да и вижу, — Следы ведут к домику промысловому. — Ну, думаю, коль много народу от ночи укрылось, то и придется мне в сыроюшке заночевать, значит-то. Дядя обернулся, глянул на нас и опять отвернулся. — Я скорехонько все усрую. Насчет по тропедничать-то обождите чуток, — добавил гость, пробуждав им неинтерес. — А ночью, но не небезопасно по тропам да дорогам тхаживать. — Да. «Ибо скверно выходить из болот повадилась, тварюга хухаянная!» Я легонько тронул свою напарницу за плечо, привлекая внимание, и посмотрел в глаза девушки с немым вопросом, кивнув на бородатого гостя. «Но кто это? И чего ожидать дальше?» Вместо ответа она чуть покачала ладонь и отрицательно повела головой, намекнув на неуместность моего беспокойства. Ну хорошо, подождём и посмотрим, как дело дальше пойдёт, пробормотал я себе под нос, еле слышно, почти одними губами. Тревожные мысли о болотном дьяволе или дьявонах тоже посетили меня, но не особо напрягая. Скорее всего, это из-за обыденности и непринуждённости, звучавшей в голосе бородача в момент упоминания о ночной напасти, появившейся с болот. Я пока не особо представляю себе всего масштаба угрозы. Соломон, а ты чего хотел, да? Скарлетт проявила интерес к занятиям бородоча, но скорее для меня, чем для утоления собственного любопытства. За ище это мудрё. Да ужин подзываю. Простецкий поисследка ещё больше меня заинтересовав. Я присмотрелся к нему, рассчитывая прояснить для себя рунные вязи, которые творит гость. Однако его спина никак не поспособствовала успеху моей затеи. «Зайчиков!» — прозвучала конкретика будущего меню. «Вот и готово!» — сообщил Бородач, не скрывая гордости. «Главное за порог не переступать, но не ночью!» «Только ты это... Вот что, Соломонушка...» Скарлетт поправила шкуры, свисавшие с печной лежанки. «Ась!» — он среагировал, начав избавляться от верхней одежды. «С ужином сам занимайся. Свежевать да марать руки нет охоты», — добавила девушка и чуть улыбнулась, поймав мой взгляд на себе. «Гость, ты не заставляй нервничать своей беспардонностью медвежьей. Он впервые в нашем-то захолустье». Амазонка закончила с печью и перешла к деревянному топчану у дальней стены, которых я уже 3 насчитал в этом небольшом помещении. Тут она продолжила готовить спальные места, поглядывая на меня с выражением лёгкой ухмылки. Опять такие беззлобные и без насмешливой подоплёки в контексте. Топчаны, кстати, двухъярусные, как туда янырских солдатских казармах. Между тем, бородач Соломон уже снял свою мохнатую шубейку и повесил револьвер на гвоздь у двери. Топор он оставил при себе, заправив за ремень рядом с ножиком, который я отношу к малой сабельке. Затейный мужик приложил ухо к косяку, прислушался, кивнул сам себе, приоткрыл дверь и протянул руку за порог. «Опа!» — раздалась довольная реплика победителя. «Пара ушастых тут чек». — Занатно поужинаем, — добавил он и сразу перевел внимание на мою проводницу. — Скарлетт, а по что ты в дальний замок путь держишь, да еще и гостя ведешь? — А с какой такой порты, Соломон, мои соглядаты и подался? — пресекла его расспросы Скарлетт. — И зачем весь этот маскарад затеял? — Разве ты сейчас не разъезды должен встречать, что вдоль великой линии разлома дозор несут? И наши крепости стрягут живота не жалея. Не оставил за себя Мусея, зазучали слова оправданий. Всё одно, он и северного замка носу не показывает, всё в башне да в башне сидит. Меня разговор этого дяди начал меняться. А поутру от госпожи Маргариты цичной прилетал с посланием: "Я понила тебя, царь Соломон". Скоро ли то остановили его? Отповедь с махом руки бросит в мою сторону короткий взгляд. «Что там с болотами?» Девушка вдруг поменялась и стала жестким полководцем, не меньше. «Насколько часто фурии у замковой крепости появляться начали? И кто их сопровождает в ночных набегах?» «Ледяных крыс и демонов видали пару раз», — Соломон начал доклад. «Черноворожище студеное хм, наблюдали промысловики». Ну и эх, он вздохнул и опустил взгляд в пол. Злые дни ночные гораздо много было, а по тапа младшего огнюка встречи погребального предали. Добавил Соломон уже совсем другим голосом. Не смог уберечь сад скверный болотной. Бедолагу гарпия крылатая располусавала от плеча до пояса, почти на две тверк как тистая. Ту Он спрёу на лугаречах и сразу смутился. Простите меня за вольность, госпожа. Тут он совсем расстроился и повёл рукой по лицевым, исполняя рунную вязь, снимая ещё заклинание Морака, скрывающее его настоящую внешность. Что магистр Рафаэль говорил, когда у вас был Скарлетт продолжила дознание: "Зло отброси шкуру и садясь за стол" Но он и сейчас у западной границы вернулся порталом, пояснил в виду изменившийся серв Саламон: "Тярень мгла и чёрна небесная чума". Я посмотрел на человека в хорошей одежде, боего вламаго вольника, на плечах тёплой мантии красуются как кисте погоны, подтверждающие его высокий статус отважного воина. Нож стал статусным кортиком А топор преобразился в рунную шпагу. Только старинный револьвер на гвозде у входа остался прежним. «Господа!» — я встал с лавки. «Вы тут беседуйте, а мне нужно проведать своего боевого коня». Я зыркнул на совещающихся. «Мне доверия нету. Еще услышу что-нибудь ненароком». Процедил я сквозь зубы и не скрывая разгорающейся злости. «Зайцев, сами жрите!» «Не дай олазь и траванете еще!» Эти два коротеньких предложения я буквально выплюнул им в лица, уже идя к двери и срывая с крючка свою верхнюю одежду. «Глаза от волос избавьте, что между ног у девок растут, иначе так и не узнаете, кто вам союзник и друг, а кто ушлепкий!» Сплюнул я, громыхнув дверью. Выйдя на воздух, я сделал глубокий вдох и, наполнив грудь успокаивающей прохладой. Медленно выдохнул, и мне сразу полегчало. И чего я такой злой? Вот же! На ручьи ожили те самые, которые мне презентовали, сивые барри. Я и забыл, что совсем никогда их не снимаю, так как изделия невесомые, словно с кожей слились, прикрывая предплечье от локтя до самых запястьей. Рукам потеплело, и... И перстенью Рюрика вкольнул в палец горячей иглой. Я встал и замер, напряжённо слуша ночь и всматриваясь в окружение. Звуки порывистого ветра будоражат кровь, завывая, словно плачущие дети. Тени деревьев бросают причудливые тени, расплавляя напряжённое воображение. Мысли рождают видения из ветвей. Словно некие демонические создания приготовились к стремительной атаке. Я тряхнул головой, прогоняя неприятные наваждения. Все затихло, и даже снег перестал кружиться в хаотичном падении. На задворках сознания промелькнула догадка о психологической атаке, примененной ко мне неизвестными. А ментальная защита вдруг справилась с паникой и страхами. Чертовщина какая-то! Тьфу ты! Я сплюнул. Тут я открыл тяжелую дверь в сарай со стойлами, до которого, как оказалось, дошел. «Не понял!» Я среагировал на братана и лося. Точнее, не на них, а на их стойки. «Да они биться готовятся!» «Один раз поясню и больше не буду», — спокойно произнес я, вставая между двумя разделенными животными. «Братан, ну нафиг этого рогатого!» Я потрепал своего коня подогревку. «А тебе, сахатый, в случае чего я рога обломаю, и в такое место засуну, что ты удивишься, отчего они не оттуда у животных растут!» Прошипел я в морду лосю, ставя защитный полок непроницаемости с самолично модернизированной парочкой непредусмотренных рун. «Лучше поешь», — добавил я, а братан фыркнул мне прямо в затылок. «Обо их касается». Я рявкнул и на него, заставив попятиться и глазки выпячить. Да что со мной такое творится? В голове родилась идея, простая до да безобразия. Я решил окунуться в сугроб, чтобы избавиться от нарастающего приступа гнева. Толкнул дверь и встретился взглядом с отвратительной мордой. Пастра скрыта, и зinho воняет до гонилья. Два глаза широко раскрыты. В их чёрных кругах отражается диск, красные луны, словно это зарчки. Шх! Воздух разрезало лезвие когтя демона, похожего на мумию с древами крыльями и серой кожей. В воздухе хлопнули крылья, а в споротую грудь сковал нестерпимый холод, как раскалённая сталь. Вжик! Закружился в небе, вступив в схватку с крылатыми демонами-гарпиями. Ба-ба-ба! Со всех сторон, из-за деревьев и дворовых построек домика пробы славяков, дозвучали выстрелы, сливаясь с плашной канонадой. Меня котели капли зеленоватой крови, потом красной. Я инстинктивно прикрылся руками и обнаружил в них два великолепных коротких меча. Не думая ни о чём, я резанул пространство перед собой, и страшный вопль оглушил меня. Нежил зат танец сбоя, который я просто наблюдаю, не относя предшещающего вокруг к действием с собой в главной роли. Уход и удар без замаха рукой в спароват барюха твари, ринувшейся на грифона. Фу! Годышкакая из раны посыпалась. Я срываю одежду и кидаюсь в гущу собакообразных тварей, забыв и про тактику, и не ведая страха. Только лезвие моей отточено из стали, И головы тварей мелькает перед глазами. Вот и люди попадаются, Но они на меня нападают. Все слилось в окружении, И я потерял связь с событием и временем. Очнулся я уже в клетке Из частых коллев стволов. Голый и холодный. На мне лежит джиг, Которого я чувствую, но не вижу. Он нагрызается... И раскусывать какие-то палки, Которыми вы меня тыкают, а люди, Сквозь щели, вот твари, И снова во мне рождается злость, Которая застилает кровью глаза. Атака! Атака! И я бьюсь с людьми, Точнее, я просто защищаюсь, Невзирая на полученные раны И свою кровь, капающую на дорожные камни. Кобзда вам! Пока кровь в жилах есть, Я всех просто убью, до кого дотянусь, паника в окружении нарастает и абсолютный холод на внутренний жар менясь выпеляет вокруг тает снежный покров обнажая холодный камни и землю руки и ноги два лезвия точности стальных коленков моя кожа покрыта белёсыми лицами демонической кожей они тоже движутся и беззвучно кричат от полученных ран весь мир сошёл с ума Меня останавливает чья-то рука, а вжиг раздирает последнее тело, уже спеша к моему почти бездыханному телу. Последний вздох, за ним идет выдох. Кристаллы замерзшей предсмертной спалины падают мне на лицо. Ого, да я жив! Первая мысль о беде, случившейся из-за меня, плотно засела в сознании. Чувствительность начала возвращаться к телу и конечностям. Что меня нессказанно обрадовало. Когда бы и потому, что меня до сих пор не четвертовали. Я прекрасно помню, что убил парочку человек, тыкающих у меня палками и стрелявших. Сошлись, что нечаянно. Да вот хрен поверит. Блин, покуралесил, похоже. На мне лежит вжик и самозабвенно лежит грудь своим горяченным языком. Хм. Его не видно. Значит, кто-то есть поблизости. Грозит располосовано на нескольких местах, но раны уже затягиваются. М-м, да. А лежу-то я в мерке постели, да ещё и под толстеньким одеялом. Вот подумал я об этом и сразу забеспокоился. В съеденных сиделках вжик никого не подпускают, вроде. Ну, это когда я без памяти или он классифицирует подошедших по критериям опасности. Как ты вот за этих зверей летающих и кровожадных? Ладно. Потом будем самообеспечением заниматься. А сейчас необходимо прислушаться к окружению. Слух тоже начинает возвращаться. И я уже почти разбираю диалог. Должен уже и вернуться из-за границы. — произнес мужчина знакомым голосом. Я напрягся и вспомнил, что его обладателем является Рафаэль. — И? — я беспокойно протянула девушка голосом Скарлетт. — Что будет, когда он очнется? — Не волнуйся. — А вот кости с пола нужно убрать, — заговорил темный магистр, и по полу прокатился кусок чего-то. — Ты лучше объясни мне еще раз, при каком стечении обстоятельств — преобразился господин Феликс. — И как у вас с сэром Соломоном хватило ума не выходить из дома? Но царилась небольшая пауза. — Я уже говорила, что он наорал на нас, причем грубо, и вышел, — заговорила девушка немного раздраженным тоном. — Далее, когда пальба началась, мы попытались выбраться из избы, но не смогли. Магия сдержала, причем такой силой, что Соломон не справился. — Да. А потом прибыла вторая группа сопровождения и схватила парня, за неё продолжил Рафаэль, причём утверждая, а не спрашивая о подробностях. Именно согласилась будущая баронесса. От того мы и до кричаться не смогли, чтобы господину Феликсу не трогали. Полок у него очень сильный. Эх, прозвучали нотки досады. Маги с дружинниками его искатели, добавила амазонка и замолчала. И его в клет закрыли, словно не увидели всех исчадий. Вновь заговорил Рафаэль. Всех порванных и уславших родливыми телами землю подворья домика промысловиков, констатировал он. Кира дочлса: "Ть, скрипит молодевушка, как раз его в город везли, выставив Люду как на посмешище". Договорила Скарлетт. Раздались отчетливые шаги человека, подошедшего ко мне, а воображение подсказало, что этот некто склонился, чтобы взглянуть на меня. Клац. Это вжик предупреждение сделал, щёлкнув пастью, что я понял даже с закрытыми глазами. "Не раздражай его демона стража небесного", предупредил Рафаил. "Хума не приложу, что теперь делать", сокрушённо проговорил магистр. Да чего ты всё время так беспокоишься? возмутилась девчонка и отошла, так как шаги отдалились. К слону какой-то, этот демон, коего никто не видел, продолжила она с угадывающимся вызовом. Неужто почему некоторые горожане стали каменными статуями, бегущими прочь? Но вновь царилась минутная пауза их оживлённого разговора. Гарифон, разве не бывает? Рафаила перебили Говорил фон магистр поющий голос на Скарлетт, существа очень опасные, так как всегда считывают настроение своего поводыря в этом мире. До изучали слова из какой-то легенды, не иначе, так и голос у Рафаэля стал отдавать нотками тайны. Что за поводырь? Это он, изумилась девчонка. Поводырь он же наставник небесного стража. «Становится единственным хозяином этого исчадия!» Хладнокровно продолжил темный маг. «Исчадие, чью мать, он убил! И сделал это не позднее первой ночи, Сразу после рождения Грифона, Как гласят летописи. А еще этот парень...» хех, Он снова замолк. «Договаривай, раз уж начал!» Проявила настойчивость девушка. «Тарфавиль, ну же!» «Он оружие!» — спокойно изрек, темный. — И это ты уже прочувствовала, когда... Ну, в общем, ему все равно, кто ты и что ты. Дорогом ты являешься другом. Эх, да пусть даже матерью родной ты ему приходишься. Убьет камни. Это у него магия земли такая. — Тянешь с ответом? Амазонка прервала его. — Ты можешь просто назвать вещи своим именем. — Да. А что ты слышал о таких людях или магах, как берсерки? Рафаэль сделал намёк. Берсерком? Ногти руки попадёт. И что ещё есть в его арсенале? Мне надоело играть в имитацию с покинутым созданием. А можно ему поесть? спросил я, приподнимаясь на локтях и пытаясь улыбнуться сквозь боль в груди. И это: "Вы палками не тыкать в меня, а то мало ли". Хей! «Мамочки мои!» — Скарлетт вскрикнула, закрыла рот руками и убежала из комнаты. «С возвращением, господин Ферликс!» — Рафаэль чуть поклонился. «Вам лучше не выходить в город некоторое время. Зато весь Северный замок вашим услугам». «Ага. А одежда где? И мое оружие? Может, я этим пленником тут у вас желанного гостя и себя буду корчить?» Простите, но мне как-то не очень. Я чуть скривил губы. Люди будут в меня камни теперь кидать? Такой я себе сомнительный удовольствие получаю, ведь так не считаете? Да они всё понимают, да и сами виноваты, парировал тёмный. Одежду уже новую пошили, уж не без сутьти, ваша-то поистрепалась. Он налыбнулся, не гневать здесь, господин Феликс. Здесь нелюд умеет рот на замке держать. Прошу вас, накиньте нательную рубаху и пойдёмте к портному, надо последние мерки снять, чтобы окончательно привести ваш внешний вид в надлежащий порядок. Как скажете, пожал я плечами, исполняя просьбу тёмного мага.